Глава 41. Запах дыма он почувствовал задолго до того, как увидел пожарные машины. Когда он свернул за поворот и увидел скопившуюся на дороге спецтехнику, а также бело-оранжевые заграждения, ограничивающие проезд, внутри у Эндрю словно все скрутило. Он припарковался как можно ближе к огражденной территории, выпрыгнул из машины и, даже не потрудившись вынуть ключ из замка зажигания, и побежал. С домом было всё в порядке, с аптечной лавкой тоже. Оставался амбар. Эндрю заторопился по подъездной дороге вдоль вялых пожарных рукавов и на миг запнулся, увидев впереди простой белый фургон с распахнутыми задними дверцами. Воды в пожарных рукавах уже не было, скорой помощи не наблюдалось. Работала уже только бригада судебных медиков. Что бы тут ни произошло, дело уже явно шло к концу, и определённо кто-то погиб. Эта мысль сразила его точно железный кулак. Клубы дыма и влажного пепла ещё висели в воздухе, придавая вечернему небу неприятный грязно-серый оттенок. Эндрю ощутил в глотке привкус сажи. Глаза защипало, перед глазами всё стало расплываться. Он немного замедлил шаг, чтобы вытереть лицо, и двинулся через поле напрямик к пригорку, с которого хорошо открывалась взгляду тыльная часть фирмы. И вот отсюда, с возвышения, он и увидел почерневший остов амбара. Крыши больше не было. Сильно обугленные стены развалились, точно перезрелый стручок. На фоне темнеющего неба все это выглядело как место действия какого-то ночного кошмара. Несколько пожарных, уже сняв противогазы, ковырялись в еще дымящихся обломках лопатами и топорами. «Прямо группа зачистки», — подумалось Эндрю. Он направился к ближе всех стоявшему от него парню и коснулся его плеча. Тот мгновенно повернулся и на его испачканном сажей лице проступила смесь удивления и раздражения. Здесь нельзя находиться посторонним, приятель, по крайней мере, пока не дадут отмашку, что нет угрозы повторного воспламенения. Мне необходимо узнать. Эндрю осекся, увидев, как из обгорелых развалин вышли двое мужчин в тёмно-синих комбинезонах, осторожно неся чёрный пластиковый мешок для трупа и снова его будто ударило под дых. «Кто?» Слюна во рту внезапно стала вязкой. «Мне нужно знать, кто там». Пожарный повернул голову вслед за взглядом Эндрю, устремленным на мешок с телом. Он оперся на лопату и посмотрел на свои сапоги, как будто почувствовал себя неловко. «Тут я вам ничем помочь не могу», Это за пределами моей компетенции, но, кажется, кое-кто и сможет. Он приложил карту ладонь точно рупор. Теми. Подождал, пока Теми подойдет поближе. Есть какие соображения насчет смертельного случая? Женщина стянула шлем, откинула назад выбившиеся из конского хвоста потные пряди. Она перевела глаза на Эндрю, смерила его взглядом. «Вы родственник?» «Нет, я... друг». Тэми кивнула, и лицо у неё заметно смягчилось. «На данный момент трудно сказать что-то определённое. Останки... в скверном состоянии. Мне очень жаль. Думаю, полиция командирует кого-нибудь в больницу, чтобы поговорить с девушкой». У Эндрю даже закружилась голова. «С девушкой?» «Ну, с той, что здесь живёт» не знаю, как ее зовут». Эндрю показалось, будто у него подкосились ноги. «Лиззи Лун? Она в больнице?» «Да, в окружной больнице. Ей повезло вовремя выбраться оттуда». «У нее что?» Он осекся на полусловие. «Ожоги? Она сильно обожжена?» «Она сильно пострадала?» Глаза Тэми наполнились искренним сочувствием. «Этого я не знаю, извините. У нас и своих тут дел хватает. Все, что я знаю, — это, что ее увезли на скорой». Поблагодарив, Эндрю развернулся и помчался назад к машине. С каждым впечатываемым в дорогу шагом в мозгу у него раздавалось. «Жива! Жива! Жива!» приемном покое царил относительно контролируемый хаос. Пациенты в различных состояниях болезни или травмы были рассажены на стоявшие рядами зеленые пластмассовые стулья, и выражения лиц собравшихся варьировались от тоскливого дискомфорта до подлинного страдания. Эндрю прошел мимо них к регистратурной стойке. Медсестра в выцветшем розовом халате поздоровалась с ним довольно бесцеремонно, сходу уже оценивая, представляет ли его состояние угрозу жизни. Не найдя ничего явно опасного, девушка потянулась было за листком предварительного осмотра. Эндрю поспешно отмахнулся. «Нет-нет, я разыскиваю пациента, Лиззи Лун. Ее к вам доставили на скорой где-то пару часов назад. Там был пожар». Медсестра кинула взгляд на монитор, стоявший у нее по левую руку. «Ага». «Она в отделении травматологии, четвертая палата. Вы родственник?» «Я друг семьи. Скажите, как она?» «Извините, но ничего больше я вам сказать не могу. С ней там сейчас мать. Если хотите, можете пока посидеть, а я сообщу ей, что вы пришли». Эндрю опустился на ближайший стул, гадая, как здесь оказалось рано. Ведь она должна была еще находиться в Коннектикуте. Спустя несколько мгновений появилась и она сама. Эндрю тут же вскочил, вглядываясь в её лицо. Ранна казалась потрясённой и измученной, но явно не убитой горем. Схватив его за обе руки, Ранна крепко их сжала. Она в порядке. У неё лёгкое сотрясение, но вроде как её даже могут отпустить домой. Когда первая волна паники отхлынула, в голове сразу зароились десятки вопросов. Я подъезжал к дому, увидел пожарные машины. Потом увидел, как кого-то несут в чёрном трупном мешке, и мелькнула мысль. Она успела выбраться. Оборвала его рано, не дав ему озвучить жуткое предположение. Она в безопасности. Отпустив его руки, она прижала ладони к бокам. «Погиб Денис Хенли». Мешок с телом. Денис. Всё это сходу не увязывалось в голове. А она вам рассказала, что случилось? Она была в амбаре, и туда явился Денис с бутылкой керосина, такой же, что нашли тогда в саду. Он собирался сжечь амбар вместе с Лизи, чтобы никто и никогда больше не узнал, что сделал его брат с Дарси и Хизер Гилман. Глаза ураны заблестели. Она быстро смахнула собравшиеся в уголках глаз слёзы и снова сосредоточилась. Лиза швырнула в него чем-то, когда он уже поджигал затыкавшую бутылку ветош. Видимо, чем-то спиртовым, и у него загорелся рукав. А когда он пытался забить пламя, уронил бутылку с керосином, огонь разошёлся по всему амбару. Она едва успела спастись. «У неё...» Быстро успокоила его Рана, ожогов у нее нет, но он ее сильно ударил, и на лице у нее просто жуть. Эндрю ощурил глаза, охваченный такой неистовой яростью, что, оказалось, чувствовал ее на вкус. На миг он даже пожалел, что Денис Хэндли уже в мешке для трупов. Рана коснулась его руки. «Хочешь с ней повидаться? Я им скажу, что можно». Не дождавшись ответа, Она куда-то отошла и спустя пару минут вернулась. Говорят, можешь к ней пройти. Пойдем, я тебя отведу. С ней сейчас Эви, но я ее куда-нибудь уведу. Когда он заглянул в палату, Лизи еще держала на лице пакет со льдом. Увидев Эндрю, она опустила пакет и встретилась глазами с вошедшим. Он пытался подготовить себя к первому впечатлению от того, что сейчас увидит представляя, как она может выглядеть и что он почувствует. Но, видно, подготовился он недостаточно. Он уж точно никак не ожидал увидеть уже наливающуюся на левой стороне ее лица обширнейшую гематому, распухший рот и залепленную пластырем губу. Любой, взглянувший на нее сейчас, с уверенностью бы сказал, что она выдержала 12 раундов с профессиональным боксером, И все же ушла в нокаут. «Смотри, кого я там нашла, Лизи. Нарушила неловкое молчание рано. «И главное, очень вовремя. Доктор хочет, чтобы ты тут еще немножко полежала. И Если все будет в порядке, то через пару часов ты можешь уже ехать домой». «И я все гадала, как мы тебя повезем, если у Эви машина забита под самую крышу. А теперь ты можешь поехать с Эндрю». Она взглянула на Эви и поманила ее пальцем. «Нам с тобой надо выйти!» — сестра сказала только по одному. Когда они остались в палате одни, Эндрю подступил к Лизе поближе. «Господи Иисусе, мне ужасно жаль!» «Чего жаль?» — скинула она удивлённый взгляд. Что на полтора часа опоздал. Что умчался, надутый, потому что, видите ли, задели моё самолюбие. Я не должен был уезжать в Бостон. «Я сама велела тебе ехать, Эндрю. У тебя есть работа, да и я...» Она вдруг замолчала, с прищуром глядя на него. «Кстати, а как ты здесь оказался?» Мне позвонил Роджер. «Сказал, что попросил тебя оставаться у телефона, но ты не берешь трубку. Он позвонил мне узнать, говорили ли мы с тобой». Рассказал о твоих подозрениях насчёт Дениса и сказал, что у него плохое предчувствие. Я стал тебе звонить, а поскольку ты не отвечала, поехал домой. Когда уже подъезжал к дому, увидел пожарные машины. Он замолчал, припомнив жуткое ощущение внутри, когда увидел фургон судебных медиков. «Со мной всё хорошо», — махнула рукой лизи не дав ему продолжить. «Но «Ну, давай сейчас не будем всё это обсуждать». Я жутко устала. Она откинулась на спину и закрыла глаза. Какое-то время Эндрю просто наблюдал, как она дышит. И благодарил небо, что видит, как мерно вздымается и опускается ее грудь. В этой застиранной больничной рубашке она казалась такой маленькой и бледной. И такой хрупкой. Он глядел на ее лицо с огромным синяком и пятнами сажи, И при воспоминании о том чёрном мешке, что вынесли из сгоревшего амбара, у Эндрю сжалось горло. Он едва не потерял её. Вот только она ему не принадлежала, чтобы он мог её потерять.